Давайте план будем думать. Да, вот еще что. Отправьте фотографию в Борск. Может быть, его опознает Семёнов. Они же встречались в Самарканде. А возможно, и не только там. Ему вдруг показалось, что Борск где-то немыслимо далеко, и все события, в которых он участвовал там, произошли давным-давно. Сергей словно сквозь туман вспомнил на них и Семёновы. и раздражение Рожкова на темном пыльном чердаке и Сашу Лобанова, и что-то связанное с ним, о чем Сергей уже не успел подумать. Он тряхнул головой, закурил, прогоняя эти неуместные сейчас воспоминания, и Гавита повторил: «Давайте план". Все сгрудились вокруг стола, на котором Вальков разложил большой лист бумаги с сеткой улиц, квадратиками различных строений, условными обозначениями аграр, деревьев, кустарников. Нужен отдельный план вот этого участка, сказал Сергей, обведя пальцем кружок на плане. Со всеми деталями. Вы говорите, есть собака. А где яконура? Где вторая задняя калитка, куда выходит? Как расположены окна в доме, где двери? «Все это надо знать. Он посмотрел на Валькова. Операция, сам знаешь, непростая, и преступник непростой. Сделаем, коротко ответил Волков. Я это уже имел в виду. "И дальше", продолжал Сергей. "Список родственников. Кто где живет. Операцию надо проводить одновременно. Есть такой список". Вальков надел очки, открыл папку и, порывшись в бумагах, протянул одну из них Сергею. "Так". Сергей пробежал глазами: "Брат, сестра и сестра жены в Ташкенте. Первая жена, вторая сестра во Фрунзе. Третий брат в армии? Он взглянул на Валькова, тот кивнул. Вчера связались с командованием части, отличный солдат, говорят. В комсомол недавно приняли, рядовым первого класса стал. А вначале трудно с ним было, дисциплину нарушал, самоволки и все такое. Армия, с гордостью произнес леров. «Послужишь, человеком станешь. К нам тоже такие попадали. Я комсоргам ротой был, знаю. С братом переписку ведет. Посылишь они с девушкой переписывается. Из-за чего же поссорились? Брат-то вон на каком счету? Это я тоже спросил, кивнул Вальков. Говорят, когда в комсомол принимали, сказал про брата совсем отсталый, для одного себя живет. Так, Сергей снова взялся за список. Еще один родственник в Проживальске другой в Свердне. Он обернулся к Мариманову. Все будет сделано, кивнул в ответ тот. Сегодня же. Что, ж, займемся тогда самым главным, сказал Сергей. Он совсем не чувствовал усталости, как будто и не было бессонной ночи утомительной поездки в Кишлак, самолетной болтанке. Слишком велико было сейчас нервное напряжение перед последним завершающим рывком. Подходил к концу долгий, трудный, полный всяких неожиданностей путь, который начался в далеком Борске. Прошел через Москву, Самарканд и обрывался здесь, в Ташкенте, сегодня ночью. Как ведет себя объект? спросил Сергей. Спокойно, ответил Вальков. По-моему, даже слишком спокойно. «Все кругом него в этот момент странно запищал один из аппаратов на маленьком столике возле Наиманова. Тот снял трубку. Сокол. Я Сокол, с ударением произнес он. «Прием!» — И щелкнул переключателем. Выслушав сообщение, Нуриманов снова щелкнул переключателем и сказал: "Вас понял. Продолжайте наблюдение". Он положил трубку и сообщил собравшимся: «Хозяйка дома с большим свертком прошла в гараж, вышла оттуда без свёртка. Потом вместе с сыном отправились на рынок купить, собирается немало у обоих подвесунки, сумки. остался дома? Никого, собака одна". Так, задумчиво произнес Сергей. «Придется и мне взглянуть на все». Объект надо брать на подходе к дому, волнуясь произнес Ибадов. Честное слово, так лучше. Сергей улыбнулся. Не спеши, Мурат. Это мы еще успеем решить. Ситуация может в любой момент измениться, он подумал. Поеду, вернусь через час со мной леров. Ты знаешь расположение постов наблюдения. Так точно. Ехать пришлось долго знакомыми шумными улицами, и Сергею на минуту даже показал, что он никуда отсюда не выезжал, что не было Самарканда и самолетного гула в ушах, и того далекого кишлака, и умницы Мукумова, и что все это ему приснилось, наверное.